Глава первая. Драма Романцева. Пятница тринадцатая. Вы можете быть убежденным материалистом с презрением относиться к любого рода суевериям, но если вы при этом болельщик Спартака, дальнейший рассказ, возможно, заставит таки вас поверить в мистику. То, что произошло в тот день, конечно, было неизбежно. Все к тому шло. Но в том, что резкий поворот судьбы Спартака был предрешен именно в пятницу тринадцатого, видится какой-то особый знак. Черная метка для красно-белого клуба. Итак, поздним вечером пятницы 13 июня 2003 года, за два дня до финала Кубка России, между «Спартаком» и «Ростовом» в офисах спортивных редакций трех ведущих российских телекомпаний, первого канала РТР и НТВ раздались звонки одинакового содержания. пресс атташе клуба Алексей Зинин просил телевизионщиков прислать съемочные группы на «Спартаковскую базу» в Тарасовку к 14.00. О чем будет идти речь, руководитель пресс-службы не сообщил, ограничившись фразой «Романцев хочет сделать важное заявление». Пишущую прессу, правда, в Тарасовку не пригласили, но не из-за романцевской к ней неприязни, а по сугубо технической причине газеты в связи с праздниками не выходили. Романцев, уже общаясь с репортерами, несколько раз подчеркнул, что видит смысл в своем заявлении исключительно до финала Кубка России. Он попросил тележурналистов показать отснятый в субботу материал непременно до матча с Ростовом. И вечером того же дня эфир состоялся. Заявление было скоротечным. И сжигало мосты. Романцев, что характерно, не в официальном зале для пресс-конференций, а в своем кабинете на втором этаже, сказал. На фоне последних выступлений «Спартака» все чаще в средствах массовой информации появляются слухи о моем возможном уходе из команды. В данный момент это было бы самым легким для меня решением. Но я чувствую ответственность за судьбу «Спартака» и прилагаю все силы, чтобы вывести команду из сложной, почти критической ситуации. Выиграв девять чемпионатов России и завоевав несколько раз Кубок страны, «Спартак» всегда останавливался в полушаге от чего-то серьезного. Мы были в полуфинале всех трех европейских турниров, но болельщики справедливо хотели от команды большего. Для того, чтобы выигрывать что-то серьезное в Европе, «Спартаку» не хватило самой малости – а может быть, самого главного – хорошего и правильного финансирования. К сожалению, надежды, что с приходом нового руководителя в клуб можно будет создать команду европейского уровня, не оправдались. «Спартак» потерял почти все свои позиции, как в футбольном плане, так и в организационном. Выход я вижу только один. Надо вернуться к недавним добрым временам, когда в клубе каждый занимался своим делом, и именно за это дело отвечал. «Спартак» — это команда не Старостина, Нетта, Симоняна, и тем более не Романцева. «Спартак» — это народная команда. Судьбу этой команды должен определять народ, а не амбиции нескольких людей. Думаю, все «Спартаковцы» готовы ответить на любые вопросы по поводу ситуации в команде. Времена сейчас тяжелые, но мы помним и другие времена, когда «Спартак» вылетел в первую лигу. Тогда болельщики объединились, искренне поддерживали команду. И «Спартак» начал играть хорошо. Вышел в высшую лигу и стал чемпионом. Все это благодаря тому, что мы летели на крыльях болельщиков. Может быть, сейчас тоже стоит попробовать так же?» Спустя несколько месяцев тогдашнего президента «Спартака» Андрея червяченко спросят. «И долго думали, прежде чем принять решение расстаться?» «Недолго». Включил телевизор, послушал и все. Революционная ситуация в клубе назревала давно. Удивило всех только одно, почему Романцев сделал свое заявление за день до финала Кубка России, единственного трофея, который «Спартак» мог выиграть в сезоне 2003-го. В чемпионате команда к тому времени занимала 13-е место. К чему была такая спешка? Ведь тренер подчеркнул, что видит смысл в обнародовании его слов исключительно до матча. Что это, желание подстраховаться на случай поражения и возможных санкций со стороны Червиченко или что-то другое, менее предсказуемое? Позже в спартаковских кулуарах всплывет и будет активно муссироваться самая детективная из всех версий романцевского взрыва, которую мне не под диктофон доводилось слышать в достаточно высоких кабинетах. Якобы главный тренер узнал, что к Червиченко, ростовчанину, приходил его земляк, президент Ростова Иван Савиди, с чемоданчиком и недвусмысленным предложением, назовем это так, уступить ему кубок, естественно, за определенную компенсацию. В середине 2005-го Червиченко в интервью «Спортэкспрессу» эту версию подтвердил. «Романцеву кто-то нашептал, что кубок я уже продал Ростову. Даже цену называли – полтора миллиона долларов. Он боялся, что потом я свалю все на него, и решил сработать на опережение. А я кубок не продавал». Финал Кубка «Спартак» выиграл. Единственный гол после навеса новичка из ротора, в будущем ведущего форварда команды Романа Павлюченко – Забил капитан красно-белых Егор Титов. Никто никому игру не продавал. Это был последний на сегодня триумф «Спартака». А потом ушел Романцев. И ушли победы. Впрочем, очевидно, они ушли бы даже в том случае, если бы тренер остался. Кто-то из болельщиков еще надеялся, что победа в кубке – общая радость помирить такие Червяченко и Романцева. После прочтения на следующий день в «Спортэкспрессе» реплик президента надежд не осталось. «Это все равно, что перейти Рубикон», — сказал Червиченко. «Да, можно высказывать друг другу какие-то претензии, но в клубе создалась совершенно ненормальная ситуация. Главный тренер — маленькое олицетворение Бога на земле. Ему нельзя ничего сказать, его нельзя ничем тронуть, он святой. У меня сейчас ощущение дежавю. Что-то подобное было после чемпионата мира». Об этом писал корреспондент «Спортэкспресса», на которого я тогда здорово обиделся. «А оказывается, все соответствовало действительности». «Была фраза. Мы все едем на поезде в дерьме, а на перроне стоит Олег Иванович в белом костюме». Последнее заявление Романцева мне ту заметку напомнило. «Трудно представить, что после такого вы будете работать вместе. Мне тоже. Как думаете, кто уйдет?» «Многое еще», — сказал президент клуба. Романцев обещал ответить на днях, но так и не ответил. Просто ушел. Для спартаковских болельщиков не было большего облегчения». Если бы газетная перепалка между ним и Червяченко продолжилась и вылилась в войну компроматов, всплыли бы чудовищные вещи. Недаром президент в одном из интервью высказался, если бы я рассказал, что творилось в клубе последние три года, у многих волосы не то что дыбом встали бы, выпали. Романцев, скорее всего, промолчал не потому, что ему нечем было ответить, и не из высоких соображений спасения репутации клуба а потому что со «Спартаком» у него был заключен дорогостоящий контракт, и разум, помноженный на соображение финансового порядка, возобладал. Ставить Романцева и Червяченко на одну доску, рассуждать, кто в деталях июньской драмы 2003 года был прав и виноват, бессмысленно. Слишком разного масштаба эти фигуры. И тот факт, что после увольнения Романцева президент не проработал в «Спартаке» и года, сменив трех тренеров, но не добившись ничего – говорит сам за себя, а вот тренер-царь девяностых достоин сравнения только с самим собой».